Потайной ход. Подождав, когда луна зайдет за облако, они как тени быстро-быстро спустились с холма. Им не хотелось, чтобы их увидели царкачи Ребята тихонько перелезли через вертушку и пошли по дороге, а потом по крутой тропинке поднялись на замковый холм. Подойдя к башенке у турникета, они свернули направо, и оказались у подножья огромных толстых стен. Идти здесь было трудно, потому что склон был очень крутой. Тимми следовал по пятам, возбужденной неожиданной прогулкой. — А теперь, Тимми, покажи нам, где ты пролез во двор, — сказала Джордж. — Слышишь, Тимми? — Вперед, иди туда, куда лазил сегодня утром. Тимми замахал своим длинным хвостом, часто задышал и высунул язык, как он всегда делал, когда его просили помочь. И побежал, принюхиваясь, вперед. Потом внезапно остановился, оглянулся и тихонько заскулил. Все поспешили к нему, но луна, как назло, опять зашла за облако. Джулиан зажег фонарик, и посвятил туда, где стоял Тимми. А он стоял очень довольный собой. — И чему же ты обрадовался, Тимми? — удивленно спросил Джулиан. — Здесь нет никакой дыры, в которую ты мог бы пролезть. Что ты нам хочешь показать? Тимми коротко гавкнул, а затем прыгнул вверх на неровный камень в стене. Исчез.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 Отверстие проходит насквозь, и Тимми мог туда пролезть. И все тогда страшно заволновались. — А мы тоже сможем вслед за Тимми! — крикнула Джордж. — Покличь его, Джулиан! Посмотри, где он! Джулиан крикнул в пустоту. — Тимми! Тимми! Ты где? Ему ответил далекий, довольно глухой лай.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 И скоро они все оказались в каком-то странном проходе, идущем сквозь толщу стены. Конечно, он был очень низок. Идти было утомительно, приходилось сгибаться почти пополам. Темнота стояла абсолютная, и хотя у всех, кроме Джо, были фонарики, они с трудом различали друг друга и стены. Энн изо всех сил уцепилась за куртку Джулиана,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 «Будьте все очень осторожны!» «Да». Спуск действительно был крутой. «Лучше спускаться спиной вперед, — решил Джулиан. Тогда можно держаться за ступеньки руками. Энн, подожди, пока я спущусь. Я тебе помогу». Каменная лестница была длиной примерно в пять метров. Джулиан успешно спустился. Энн повернулась спиной и тоже спустилась, словно по веревочной лестнице. Так спускаться было гораздо легче. Внизу оказался еще один ход, шире и выше первого, чему все очень обрадовались. — Может быть, этот ведет к башне? — сказал Джулиан, остановившись, чтобы все обдумать. Этот ход расположен под прямым углом к стене. И теперь мы, наверное, идем подземным переходом под замковым двором. Бьюсь об заклад. Это недалеко от башни, — сказал Дик. И надеюсь, что отсюда есть туда подъем. Конечно, никто ничего наверняка знать не мог. Как бы то ни было, туннель тянулся примерно футов на восемьдесят. Джулиан снова остановился. «Опять ступеньки!» — крикнул он. «И такие же крутые! Возможно, они ведут к потайному ходу в какой-нибудь замковый зал». Они осторожно поднялись по ступенькам и очутились в крошечной комнатке, которая, казалось, была вырублена в замковой стене. Удивленный Джулиан остановился. И все сгрудились в этом малюсеньком помещении размером с большой шкаф. У одной стены стояла узкая скамья, и над ней висела полка. На полке стоял старый кувшин с отбитым устьем, а на скамье лежал заржавленный кинжал. Ой, смотрите! это же потайная комната в старинных домах всегда такие были чтобы в случае необходимости можно было спрятаться сказал джулиан мы внутри одной из замковых стен может быть здесь недалеко спальня а в кувшине вода сказала джордж и кинжал лежит кто здесь спрятался когда Дик посветил вокруг фонариком, нет ли в комнатке еще чего-нибудь. И вдруг вскрикнул и стал светить в один из углов. — Что там? — спросил Джулиан. — Бумага. — Нет, красно-голубая фольга, — сказал Дик, — обертка от шоколада. Мы тоже часто покупаем шоколад в такой красно-голубой обертке. Он поднял и разгладил ее. — Да, здесь марка фирмы есть. Наступило молчание. Все это означало только одно. Кто-то здесь недавно был, ел шоколад и бросил обертку, думая, что ее никто никогда не увидит. — Да, — сказал, наконец, Джулиан, нарушив молчание. — Это удивительно. Кто-то еще знает этот ход. Куда он ведет? Наверное, в башню. И давайте будем поосторожнее, — сказал Дик тихо. Я хочу сказать, тот, кто сюда приходил, может быть, сейчас где-нибудь поблизости. Да, лучше уйти, — сказал Джулиан, подумав о девочках. Нет, — ответила Джордж свирепым шепотом. Пойдем дальше. Надо только идти очень осторожно. Из странной потайной комнаты шел коридор. Некоторое время он шел прямо, а затем ребята вдруг оказались у винтовой лестницы, которая штопором поднималась вверх. Поднявшись, они увидели узенькую, как щель, невысокую дверь с огромным старинным железным кольцом вместо ручки. Джулиан остановился. Открыть или нет? Так он стоял с полминуты, решая, что же делать, и затем прошептал. «Я стою у маленькой двери. Открыть?» «Да», — прошептали остальные в ответ. Джулиан осторожно взялся за железное кольцо и повернул его. Все было тихо. Интересно, может быть, дверь закрыта изнутри? Нет, она обеззвучно отворилась. Джулиан заглянул в дверь, ожидая увидеть еще одну комнату. Но вместо комнаты он оказался на небольшой галерее, огибавшей внутренние стены башни. В узкое окно бойницу светила луна, И Джулиан смог определить, что из галереи есть вход еще в одну комнату, и что она, очевидно, находится на уровне второго этажа. Первый давно обрушился, и это его обломки валялись внизу, загораживая вход в башню. Но, возможно, они и на третьем этаже? — Наверное, это третий, — подтвердил Дик, — и мы находимся довольно высоко его шепот эхом отразился от стен так как он говорил чуть громче чем джулиан и все вздрогнули как же подняться еще выше спросила джордж может быть есть ход в галерее? — обойдем вокруг и посмотрим ответил джулиан но как можно тише не думаю что здесь кто то есть но наверняка знать нельзя и смотрите под ноги Здесь столько мелких обломков. И Джулиан пошел вокруг маленькой галереи. Может быть, в комнате на втором этаже представляли пантомимы, а зрители сидели на галерее. Хотелось бы вдруг очутиться в тех далеких временах и посмотреть, что за действо представлялись тогда. пройдя три четверти расстояния по галереи. Он увидел небольшую лестницу вниз, ведущую в эту самую комнату для представлений. Но рядом с лестницей была еще одна дверь в стене, почти такая же, как та, через которую они вошли на галерею. У нее тоже было железное кольцо вместо ручки. Джулиан тихонько его повернул, но дверь не открылась. Значит, она заперта. В железном замке торчал ключ. Джулиан повернул его, но дверь все равно не отворялась. Вглядевшись, он увидел засов, задвинутый крепко-накрепко. Значит, с другой стороны был пленник. Кто же это? Может быть, лицо? Джулиан повернулся. — едва слышно прошептал Энн на ухо. — Здесь дверь, закрытая снаружи на засов. Наверное, за дверью лицо. Скажи, чтобы Джордж отпустила ко мне Тимми. эн прошептала все это Джордж. Джордж подтолкнула Тимми вперед. Он пробрался через ноги Энн и встал рядом с Джулианом почуяв, что сейчас случится что-то неожиданное. «Очевидно, мы подошли к той лестнице, что ведет на самый верх башни, где мы видели лицо», — подумал Джулиан, «очень осторожно», — отодвигая засов. Он толкнул дверь, и она открылась. Он остановился и прислушался, погасив фонарик. Потом опять его зажег. Как он и предполагал, здесь была еще одна лестница, круто поднимавшаяся вверх, а наверху должен быть неизвестный пленник. «Поднимаемся», — тихо сказал Джулиан, — «всем сохранять тишину и спокойствие».